«Вы обяжете меня, сэр Уичерли, если посмотрите, что можете обнаружить вы таким же образом». После еще более долгого наблюдения Уичерли сделал такое же донесение, добавив, что, по его мнению, он не досчитывается также фрегата, который находился рядом с громовержцем, повторяя сигналы того в течение всего дня. Это обстоятельство обрадовало сэра Джервиза тем, что его прогноз подтвердился. И он не сожалел, что избавился от одного из легких крейсеров противника. Судно того рода, которое часто доставляло неприятности после выигранного боя даже победителю. «Я думаю, сэр Джервис, — сдержанно добавил Уичерли, — что французы выбрали в тугую галсы и преодолевают ветер, чтобы сблизиться с нами. Вам так не кажется, капитан Гринли?» «Вовсе нет. Если они несут нижние паруса, то поставили их в последние пять минут». «Ба, сэр Джервис, это предвещает хлопотную ночь!» Говоря это, Гринли указал на место, где, как было известно, находился французский адмирал, и где в эту минуту появился двойной ряд огней, доказывая, что батареи зажгли свои фонари, и обнаруживая приготовление к сражению. Менее чем через минуту весь французский строй можно было проследить... На море по этим двойным рядам фонарей, причем свет напоминал скорее тот, что виден сквозь окно комнаты, где горит яркий огонь, чем когда по-настоящему видны лампы или свечи. Поскольку это был тот вариант боя, в котором англичане сильно рисковали и мало что выигрывали, то сэр Джервис немедленно отдал приказ бросопить рей, закрепить галсы фока и грота и поставить брамсили. Само собой разумеется, что корабли, шедшие позади, Поставили те же паруса и, выбрав в тугую булени, стали приводиться к ветру, следуя за адмиралом. «Это не наша игра», — хладнокровно заметил сэр Джервис. «Подбитый корабль попадает прямо к нам в руки. А что до успешной перестрелки на расстоянии, когда два на одного, то не стоит на нее рассчитывать? Нет, нет, месье де Вервелен. покажите нам ваши зубы, если угодно. Это примиленькое зрелище. Но вам не дождаться залпа от меня». «Надеюсь, приказ не обнаруживать огней выполняется должным образом». «Не думаю, чтобы виднелся огонь с какого-нибудь корабля флотилии «Сэр Джервис», — ответил Бантинг. «Хотя мы так близко, что совсем не нетрудно установить, где мы находимся». «Все, кроме Карнатика и Приза, Бантинг. Чем больше они будут хлопотать вокруг нас, тем меньше будут думать о них». Вероятно, французский адмирал обманулся насчет скорой встречи со своим врагом, к доблести которого он питал глубокое уважение. Он сделал свои приготовления в ожидании атаки, но не открывал огня, хотя залп из тяжелых орудий, безусловно, возымел бы действие. Не питая расположения к неопределенности ночного боя, он решил не завязывать его, и огни в его портах погасли спустя час. К тому времени английские корабли, неся больше парусов, чем было принято при таком крепком ветре, оказались вне пределов досягаемости для пушечных выстрелов с наветренной стороны своего противника. Тогда и только тогда сэр Джервис убавил парусов, сперва убедившись с помощью трубы, что французы снова привели паруса к ветру и шли весьма неспешным ходом. Была почти полночь, и сэр Джервис приготовился сойти вниз. Однако прежде чем покинуть палубу, он отдал очень четкие приказания Гринли, который передал их первому лейтенанту, так как подразумевалось, что тот либо капитан будут на вахте всю ночь, поскольку маневры всей эскадры зависели от маневров флагманского корабля. Вслед за этим вице-адмирал удалился и хладнокровно отошел ко сну. Он не был человеком, готовым пожертвовать своим отдыхом из-за того, что противник находился вне пределов пушечных залпов. Ситуация утратила свою новизну для него, привыкшего маневрировать в виду враждебных флотилий, и он питал такое доверие к практическому опыту своих капитанов, что был уверен. Ничего не может случиться, пока его приказы выполняются, а сомневаться в этом было в его глазах равнозначно ереси. В профессиональной невозмутимости никто не мог превзойти нашего вице-адмирала. Что бы ни случилось, ничто не могло нарушить распорядок его каютной жизни за пределами того что неизбежно было связано с благополучием его корабля. Даже перспектива боя не могла заставить сдвинуть хоть на минуту время трапезы или нарушить ее церемониал, разве что были бы начисто снесены шпангоуты, а батареи не готовы к действию. Хотя и горячившийся по пустякам, и подчас немного раздражительный, сэр Джервис в профессиональном отношении становился великим человеком по великим поводам. У него был сангвинический темперамент, а дух и решительный, и дерзкий. И как все люди подобного склада вообще способны видеть правду, он, если уж видел ее, то видел так ясно, что отбрасывал в сторону все сомнения, обуревающие умы людей, менее мужественных. В данном случае он был уверен, что не может случиться ничего такого, чтобы нарушило его отдых, и вкушал этот отдых с хладнокровием человека, находящегося на земле и в мирной обстановке. В отличие от тех, кто непривычен к сценам, возбуждающим волнения он спокойно разделся и, едва голова коснулась подушки, погрузился в глубокий сон. Для человека сведущего было бы любопытно наблюдать за тем, как обе флотилии маневрировали в течение всей ночи. После нескольких часов безрезультатных усилий заманить противников в пределы досягаемости своих пушек, после того, как зашла луна, французы на время оставили это намерение, убавив парусов. А большинство из старших офицеров предпочли немного отдохнуть. Солнце уже всходило, когда Гэллигоу коснулся рукой плеча вице-адмирала, согласно приказанию, данному предыдущей ночью. Прикосновение оказалось достаточно. Сэр Джервис пробудился мгновенно. "Итак, сказал он, заняв сидячее положение и задавая вопрос, который первым приходит на ум моряку, какова погода?" "Славный, брам, сильный ветер, сэр Джеррив. Как раз то, что нужно этому кораблю. Если только вы его Напустите на этих Джонни кропо. Сноска. Кропо в переводе с французского жаба. Он через полчаса налетит на них, как ястреб на цыпленка. Я должен доложить вашей чести, что последний цыпленок будет съеден на завтрак, если не будет даден приказ стюарду, кают компании, отдать нам нескольких из его птиц в качестве платы за съеденное свиньями. А ведь то были настоящие коплуны, — Что такое? Вы — пират этакий. Уж не хотите ли вы заставить меня совершить разбой в открытом море, не так ли? — Какой же это разбой? Приказать кают-компании продать нам несколько штук птицы. Господи, сэр Джарви! Я так же далек от желания взять вещь без приказа, как и помощник комендора. Но прикажите мистеру Эдвуду изложить это письменно. — Цыц! — прервал хозяин. — Как далеко от нас держались французы, когда вы были последний раз на палубе? «Да вон они, сэр Джарви», — отвечал Гелли Гоу, отдергивая за навеску иллюминатора каюты и давая вице-адмиралу возможность самому увидеть арьергард французской линии, повернувшись полуоборота «И как раз там, где нам и нужно. Их передовой корабль немного позади нашего траверза с подветренной стороны на расстоянии одной лиги. Вот это я прозову удачей». «Да, это хорошая позиция, мастер Гелли Го. А приз был виден, или ваша голова слишком забита цыплятами, чтобы проследить? Забита цыплятами. Ну, сэр Джарви, из всех репутаций и званий, которыми вашей чести угодно всячески увешать меня, это самое наисправедливейшее. Я никогда не думал про такую еду, как цыплята, ни звука. Голова, забитая свиньями, вы бы еще могли резонно обозвать меня, сэр Джарви. «Ибо я действительно присматриваю за свиньями, которые единственный настоящий запас на судне, но я никогда и во сне не мечтала цыпленки, разве что для аппетита». «Когда было восемь?»